Шло время, Джакому чуть ли не целыми днями пропадал в мастерской, работал над картиной. А вечера проводил в обществе девушки, и порой они приглашали Ботвида присоединиться к ним. Однако чаще всего ему выпадало играть в трик-трак со стариком-привратником, которого нисколько не тревожило, что дочка подолгу бывает вместе с чужим художником. Ботвид жил в охмелю вновь пробудившихся у слад. Его душа разорвала оковы давних представлений, которые держали ее в плену. Порою он изумлялся, с какой легкостью новые дерзкие помыслы заняли место старых, а отсюда заключил, что старая его вера была шаткой постройкой, без опоры в соответствующих реальностях и новые суждения являлись ему в готовом виде, словно из-под земли вырастали. Правда, временами давние чувства всплывали снова, хотя лишь в силу привычки, и толкали его к внезапным и неправильным поступкам, идущим вразрез с собственными его убеждениями, и Джакомо весьма над ним потешался. К примеру, когда старик за игрой подпускал крепкое словцо, Бутвид осенял себя крестным знамением, при том, что отнюдь не считал греховным помянуть в сердцах древние божества. А наткнувшись в альбомах Джакома на Венеру, потрясшую его своей красотой, он от восторга призывал Деву Марию. Занимался он тем, что срисовывал римские скульптуры, совсем недавно извлеченные на свет Божий и пробудившие ту самую любовь к язычеству, которая в аналах искусств дает имя целой эпохи. Началась она на рубеже XV и XVI века и зовется Возрождение, Ренессанс, и была открыто направлена против христианства как силы, способной сделать мир лучше. Требовалась ли меру ломка, замена старого на что угодно, пусть даже нелепая, но могущая, сильнейшим образом перетряхнуть старое существование, или все дело в радостном взгляде язычества на мир, возвращающем радость больному меланхолии человечеству, или в неспособности спешно сделать что-нибудь новое, по причине кое хватались за первое попавшееся под руку и в результате шли вспять, воображая, что продвигаются вперед, или язычество содержало в себе здравое зерно неподвластной смерти, Во всем этом Ботвид разобраться не мог, но жил с вновь воспрянувшей силой, радовался жизни, любил природу и поклонялся красоте. Наконец, однажды утром Джакома объявил, что картина готова, и прежде чем отнести ее в монастырь, позвал Ботвида посмотреть. Не без живейшего душевного волнения Ботвит вместе со своим наставником поднялся в таинственные покои, где после того первого посещения ни разу не бывал.